Глава 76. Мы смотрели туда, где среди морских волн исчезла Амрена. По щекам Вариана, размывая запекшуюся кровь, текли слёзы. Снизу, с теперь уже бывшего поля битвы, слышались радостные крики. Солдатам не верилось в победу. А здесь, на вершине холма, стояла полная тишина. Я заставила себя повернуться и взглянуть на куски разломившегося котла. Возможно, я что-то сделала не так, И, освобождая Амрену, повредила котёл. Или же сила, обретённая Амреной, была слишком велика даже для котла. «Пора уходить отсюда», — сказала я Вариану. «Нас скоро хватится, если уже не хватились. Мне нужно было похоронить отца и помочь Кассиану. Потом проверить, все ли наши уцелели. Я вдруг ощутила неимоверную усталость и пустоту. Я успела сделать один шаг, прежде чем почувствовала, не знаю, как это назвать, может, сущность котла или её отсутствие. Она была осязаемой и неосязаемой, видимой и невидимой, и она вытекала в окружающий мир. Я рискнула подойти ближе и увидела в обломках котла, там была пустота, которая быстро чем-то заполнялась, Но это что-то принадлежало не нашему миру, а какому-то иному, ты как?» — услышала я. Руки Риза коснулись моего лица, развернули меня и осторожно потрогали. Его лицо было в садинах. Когти на пальцах ещё не успели смениться ногтями, а зубы уменьшиться до обычной величины. Чуствовалось, Риз только-только выбрался из своего звериного обличья. Ты ты освободила её. Он запинался. дрожал от усталости. Я не представляла, как он ещё держится на ногах. С чего начать? Как рассказать ему обо всём, что случилось со мной, пока он вёл ожесточённую битву? Я впустила Реза в свой разум и снова ощутила, до чего же он устал. Я показала ему смерть моего отца, сражение Кассиэна и Несты с королём, расправу Несты, ухода Рены. Словом, Показала всё, включая странные изменения, творящиеся в обломках котла. Рис обнял меня. вы только посмотрите!» услышали мы встревоженный шёпот Вариана. Мы обернулись. Между обломками котла появилась трещина. Это была не просто трещина в земле. Трещина в нашем мире. И она разрасталась. Нас ведь предупреждали. Котёл ни в коем случае нельзя разрушать, поскольку существование нашего мира напрямую связано с ним. «Что я наделала?» — ужаснулась я. «Спасти наших друзей, чтобы следом погубить нас всех, сотворённых и тех, кто не проходил через сотворение. Но если я сломала котёл, я же могла его и починить». Книга дуновений валялась в нескольких шагах, Я подняла её и принялась листать золотые страницы. Но символы, выгравированные на них, умела читать только Амрена. Я зашвырнула книгу в трещину, зияющую среди обломков котла. Книга исчезла и больше не появлялась. «Правильно», — сказал Риз. «Трудоёмкие способы нам не годятся». Я хотела огрызнуться на его шутку, но лицо Риза было серьёзным и даже мрачным. «Не знаю, что теперь делать». Прошептала я. Риса внимательно осматривал обломки. «Амрина называла тебя проводником, так?» Я кивнула. «Если ты один раз смогла им стать, станешь и второй». «О чём ты говоришь?» Рис посмотрел на меня, как на ребёнка, которому нужно объяснять простейшие вещи. «Создай котёл заново». «С помощью какой силы?» «Моей». «Рис, о чём ты говоришь? Ты истощён до пределов. Я тоже. Да и все мы». «А ты попробуй, доставь мне удовольствие». Его слова меня немного успокоили. «Да, с помощью Риза, моей истинной пары...» Я вспомнила заклинание, которое показывала мне Амрена. «Если там изменить всего одно слово, это была рискованная игра, но она могла принести желаемый результат». «Лучше, чем ничего», — выдохнула я. «Вот и умница», — заулыбался Риз. Вокруг нас лежало громадное поле, усеянное телами убитых. Сюда долетали стоны раненых, кто-то скорбел о потере товарищей. И все же мы уничтожили армию сонного королевства, считавшуюся неодолимой. Мы уничтожили короля. Возможно, нам и здесь повезет. Я протянула Ризу руку и попыталась войти в его разум. Там по-прежнему стояли высокие преграды, возведённые им для сражения. Я провела по одному из щитов, но тот не исчез. Рис улыбнулся и поцеловал меня. Я убедился, что злить Несту очень опасно. Ты теперь следи, чтобы я ненароком этого не сделал. Он ещё мог шутить. Впрочем, это была не столько шутка, сколько способ выстоять. Нам обоим. Уж лучше смеяться, чем поддаваться отчаянию, какое было написано на лице Вариана. Он молча следил за нами. Война окончилась, но нас ждало еще одно сражение. Последнее. Я засмеялась. Продолжая улыбаться, я опустила руку на средний обломок котла. Я очутилась в безвоздушной дыре, где не было света и не могла существовать жизнь. Я попала в момент, когда всё сущее ещё не появилось и не начало развиваться. Тот мир, если его можно назвать миром, был чужд нашему. Возможно, когда-нибудь, когда наша планета состарится и умрёт, когда вместе с нею исчезнут звёзды, так будет выглядеть новое начало. Но не сегодня, не сейчас. Я была одновременно осязаемой и бестелесной, А позади сила Риза связывала меня с нашим миром. Если возможно представить удар молнии, длящейся без конца, это будет самым точным сравнением. Я принимала его силу, чтобы творить окружающий меня мир так, как пожелаю, творить, вынося мгновенные изменения. Из потаённого уголка моей ещё человеческой памяти Выплыла роспись, увиденная в особняке Тамлина, в пыльной библиотеке, куда никто, кроме меня, не заходил. Рисунки изображали историю притянии. Там рассказывалась история котла, того, что я расколола и теперь пыталась воссоздать. Когда котёл оказывался в женских руках, он становился источником всей жизни. Во мне бурлила сила Риза, объединяясь с моей, Я спрашивала. Она отвечала. Я не боялась. Рядом с рисом я ничего не боялась. Я сложила ладони чашей, словно в неё могли поместиться расколотые части котла, словно вся Вселенная умещалась на моей ладони. Я начала произносить последнее из найденных омриной заклинаний. Продумывала и прочувствовала каждое слово, объединяя поток слов с дыханием и движением крови в жилах. Сила текла и вытекала из меня. Свет играл на краях разломов котла. Мне предстояло сомкнуть их и накрепко спаять. Я положила ладонь на поверхность котла, исторгая на неё первозданную, жесткую, необузданную силу. Я прислонилась к Ризу, не испытывая никакого страха перед его силой и перед ним. А сила лилась и лилась, будто вода из прорванной запруды ночи. Края разломов зашипели и начали терять ясность очертаний. Пустота возвращалась в прежние границы. Но для соединения расколотого котла требовалось больше силы, и Риз безропотно её отдавал. «Я была носительницей, сосудом, связующим звеном». «Я люблю тебя», — слышался внутри меня шёпот Риза. Я ещё плотнее прижалась спиной к его груди, Как здорово, что я могла наслаждаться его теплом даже в этом пространстве. Сила Риза окутала все части котла. Я продолжала повторять заклинание. Первый осколок соединился со вторым. Затем второй с третьим. Я почувствовала, что Риз дрожит всем телом. Услышала его прерывистое дыхание. Я хотела повернуться. «Не отвлекайся», — сказал Риз. «Я люблю тебя». Первый обломок соединился с третьим. Котёл вновь стал цельным. Но сила Риза начала гаснуть, хотя и продолжала изливаться. Я добавила своей — искр и снега, света и воды. Мы объединили наши потоки, отдав всё до последней капли. Казалось, котёл никогда не раскалывался, и первозданность, обитавшая в нём, снова была надёжно заперта внутри. Вернулись привычные ощущения — Исчез холод небытия, солнце согревало мои щёки. Я сняла ладонь с ледяной кромки котла, без страха заглянула в его чёрные глубины. Мы сделали невозможное, спасли мир от распада. Я обернулась. Риса лежал на каменистой земле, разметав крылья. Казалось, он заснул после неимоверного напряжения. Мне хватило мгновения, чтобы понять. Наша связующая нить исчезла. Прежде я ощущала её в каждом дыхании, в каждом ударе наших сердец. А теперь осталось только одно сердце. Грудь Риза не вздымалась. Он был мёртв.